Сали пейдж. Хранительница историй. Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Каждому есть что рассказать. Но что если у вас нет своей истории? Как тогда быть? Дженнис нашла выход из положения. Она стала собирать истории других людей. Однажды она смотрела церемонию вручения премии Оскар. Ей запомнилась вступительная речь знаменитой актрисы, гордости британской нации. Она рассказывала, что в молодости, до того как стать гордостью нации, убирала чужие дома. Юная и преисполненная надежд, она вставала перед зеркалом в хозяйской ванной, держа бутылку средства для чистки унитазов и воображая, будто у неё в руках заветная золотая статуэтка. Дженис задалась вопросом, а если бы гордость нации не сумела пробиться в актрисы, чем бы она сейчас занималась? Может, до сих пор бы работала уборщицей, как Дженис. Они примерно одного возраста, обе им хорошо за сорок и даже внешне немного похожи. Ну, возможно, не так похожи. Тут Дженис улыбнулась. Но обе не высокие и с легким намеком на будущую полноту. Может быть, гордость нации тоже собирал бы история разных людей? Дженнис не помнит, с чего началась её коллекция. С эпизода из чужой жизни, мельком увиденного из окна автобуса, когда она ехала на работу через пригороды Кембриджа, или с отрывка разговора, который она случайно услышала, когда мыла раковину. Скорее Дженнис заметила, пока она вытирает пыль в гостиной или размораживает холодильник. Люди рассказывают ей свои истории. Наверное, они всегда так делали, но однажды всё изменилось. Теперь эти рассказы западали Дженнис в душу, и она начала их собирать. Она даёт себе отчёт в том, что выступает в роли сосуда, правда, очень восприимчивого. Слушает истории и лишь слегка кивает, давая понять, ей прекрасно известно что она всего лишь простая невзрачная чаша, в которую люди изливают души. Часто эти истории удивляют Дженис, порой они ее смешат и увлекают. Одни пропитаны сожалением, другие очень оптимистичны. Наверное, люди разговаривают с ней, чувствуя, что Дженис им верит. Ее приводит в восторг все неожиданное, и любые приукрашивания она принимает за чистую монету. Дома по вечерам, когда муж у вместо историй обрушивает на неё монологи, Дженис вспоминает свои любимые истории и по очереди наслаждается ими.